Глава 39. Вечером пришел Волков. С ним я встречаться не собиралась, поэтому попросила горничную сказать, что состояние моего здоровья не позволяет принимать гостей. Мол, больная я вся. От кончиков ушей до кончика хвоста, который от усиленных нагрузок почти отвалился. А ведь он и без того не слишком длинный. Поэтому целитель потребовал от меня лежать в кровати и отдыхать. В результате визитер передал букет и записку в которой выражал сожаление о невозможности личной встречи и надежду что она состоится в ближайшее время букет выглядел и пах даиль нельзя подозрительно и пустя никакой магии на нем не узрела но в комнате не оставила отправила украшать гостиную где таким вещам самое место волков если вдруг ему опять придет в голову навестить дом владимираеккеневича сможет убедиться, что к его подношению я отнеслась с должным уважением и не выбросила. Непонятно только, на что он рассчитывал, не на поддержку же Рысиной. В карточной колоде потенциальных женихов, которыми та надеялась меня заинтересовать, ему места не нашлось, да и не выглядела она довольной, когда устраивала по его требованию смотрины. По всей видимости, по причинам загадочного долга, Княгине препятствовать бы не стало выбери я этого типа. Но и не обрадовалась бы. И уж точно не обрадовалась бы, вздумая встречаться с Волковым за ее спиной. Впрочем, ее мнение меня не слишком взволновало бы, интересуя меня Волков. Но Волков не интересовал. Поэтому после расставания с букетом я проверила, хорошо ли закрыто окно. кто знает, может умение карабкаться по стенам отличительная особенность всех оборотней а третий визитер в моей спальне будет точно лишним, и опять углубилась в принесенные Юрием книги. Хотелось учить все и сразу. Но поскольку это невозможно, нужно было хотя бы примерно набросать последовательность изучения. Общие понятия, принципы комбинирования весьма важные разделы, а выживание в дикой природе может подождать. В конце концов, на крайний случай для дикой природы у меня есть когти и зубы. Ряд разделов можно было отбросить сразу. Там давались только общие сведения. В частности, по ментальной магии фактически было лишь указано, что она есть, что таких умельцев очень мало и что от нее можно защититься артефактом. Но примера такого артефакта не привели, хотя мне бы пригодилось. Защитные плетения со временем развеиваются. Не обновишь, так опять окажешься где-нибудь там, куда не собиралась. И сильный откат у Волкова будет для меня весьма слабым утешением. Еще огорчало, что часть плетений было невозможно пока испробовать, поскольку испытание требовалось проводить в экранированном месте. Не могла же я опять подвергать опасности дом Владимира Викентьевича. И просить у него разрешения на посещение подвала не хотелось. Мало ли, о чем он догадается. Итак, типы плетений и их применения. Это оказалось настолько увлекательным чтением, что я чуть не забыла про домашнее задание. А ведь сейчас главное не привлекать к себе лишнего внимания ни Раисиной, ни Владимира Викентьевича, что, несомненно, случится, если я не буду готовиться к урокам. Впрочем, отложить учебник по магии следовало еще по одной причине. Уже прочитанное надо было осмыслить, уложить в голове по полочкам, чтобы не получилось так, что я беспорядочно сваливаю туда информацию в огромные кучи, из которых весьма сложно будет извлечь нужное. Шитовское плетение за вечер я использовала не раз и не два, и спать ложилась с гудящей головой, в которую при всем желании больше ничего бы не поместилось. Утром я встала совершенно разбитая. Владимир Викентьевич, который спустился к завтраку одновременно со мной, укоризненно подсокол, подошел и положил на мою голову руки, с которых словно потекла холодная родниковая вода, смывшая боль и усталость. Теперь я была полностью готова к новому дню, о чем я с благодарностью сообщила Владимиру Викентьевичу. Он от моей признательности отмахнулся, как от чего-то незаслуживающего внимания, и предложил, наконец, садиться за стол. Возражать я не стала, тем более, что есть хотелось просто зверски. — Елизавета Дмитриевна, вам противопоказаны такие нагрузки, — вредным голосом сказал целитель. «Ничего страшного бы не случилось, если бы вы вчера легли спать пораньше и не сделали домашнего задания. Здоровье, знаете ли, для вас важней». «Для меня или для Фаины Алексеевны?» «Не удержалась я». «Для ее запланированного разведения?» «Планы Фаины Алексеевны — это ее планы». Довольно сухо ответил Владимир Викентьевич. «Неужели, то есть кандидаты подбирались без учета вашего мнения?» — ехидно уточнила я. Вчера рысина удалось убедить, что фотографии я изучу сама, и что к ним неплохо было бы досье на каждого, чтобы не выбирать только по внешности. Она была несколько удивлена моей предусмотрительностью, но пообещала снабдить сведениями. В этом вопросе я больше полагалась не на нее, а на Юрия, как на лицо заинтересованное в устранении конкурентов. Что будет приглажено и смягчено у Рысиной, У Юрия будет показано, если не с самой неприглядной стороны, то хотя бы беспристрастно, если он сторонник мужской оборотнической солидарности. С другой стороны, и по недомолвкам можно много чего додумать, если захотеть. Главное, чтобы фантазии на чем-то базировались, чтобы при беглой проверке Рысина они казались похожими на правду. В вопросах устройства браков внутри клана Фаина Алексеевна полагается исключительно на собственное мнение. Немного уязвлённо ответил целитель. «Со мной могут проконсультироваться, разве что чтобы исключить серьёзные пороки кандидата. Но скажу вам по секрету, Елизавета Дмитриевна, таковые среди приглашённых на бал вряд ли обнаружатся. Подсовывать вам абы кого Фаина Алексеевна не будет». «Может ли она выдать меня замуж насильно?» — уточнила я очень тревожащий меня вопрос. — Как глава клана она может распорядиться судьбой его несовершеннолетнего члена, — подтвердил мое опасение Владимир Викентьевич. — А если я соглашусь на удочерение вами? — он вздохнул. — Елизавета Дмитриевна, если вы заметили, я больше не поднимаю этот вопрос, потому что теперь для этого требуется согласие клана, а Фаина Алексеевна его не даст. — Нет, выйти вы не можете, — ответил он на невысказанный вопрос, — пока не наступит совершеннолетие. — А это? — Двадцать один год. Считается, что до этого возраста индивидуум не несет в полной мере ответственности за свои поступки. — А если я захочу учиться дальше? Владимир Викентьевич помолчал, делая вид, что увлечен едой, Но, поскольку я продолжала на него смотреть в ожидании ответа, все же неохотно пояснил. «Фаина Алексеевна вас не отпустит. Вы слишком важны для клана». «Только мне кажется, что важность она воспринимает лишь как способ получения артефакта и привлечения новой крови в клан, поскольку, как выяснилось, в старой намечается серьезная зависимость от запрещенных веществ. И я бы ее поняла и, возможно, даже посочувствовала». Если бы это не шло в разрез с моими желаниями. Константин Филиппович предлагал учиться на военного целителя. Неужели и в армию я не могу пойти без разрешения? А милойте, Елизавета Дмитриевна, раздраженно ответил Владимир Викентьевич. Да вас из города не выпустят. А если бы и выпустили, то на что вы собираетесь жить во время учебы? Он говорил о возможности целевой стипендии. — Отрабатывать целевую стипендию придется не один год. Вешать на себя такое ермо неосмотрительно. — Вешать на себя ермо в виде выбранного фаина Фаиной Алексеевны и мужа куда неосмотрительней, — заметила я, — да еще столь скоропалительно. — Так как, могу я пойти в армию без разрешения главы клана? — Можете, — неохотно подтвердил Владимир Викентьевич но не успела я воодушевиться, как он добавил. «При наличии документа о среднем образовании. А Фаина Алексеевна намерена решить вопрос с вами раньше. Она не собирается выпускать вас из виду. Мне еле удалось уговорить оставить вас здесь, и то под предлогом целительского присмотра, необходимого при нестабильности магии. Но Фаина Алексеевна в любой момент может решить, что присмотр вам более не нужен» а излишняя свобода вредна. — Нет, я, конечно, помню, что даже если тебя проглотили, то все равно остается два выхода. Только почему непременно все нужно делать через задницу? Похоже, пора срочно пересматривать планы. Интересно, доложит ли об этом разговоре Владимир Викентьевич? Насколько он лоялен своей нанимательнице? — Но пока вы тут живете, — неожиданно сказал Владимир Викентьевич. «Имейте в виду, что в верхнем ящике моего письменного стола лежат деньги, которые вы можете использовать на собственное усмотрение. Ящик закрывается простым плетением, которое вам не составит труда снять». «Спасибо», — чуть настороженно ответила я, — «но у меня нет пока нужды в деньгах». Предложение Владимира Викентьевича звучало заманчиво, но казалось ловушкой. Возможно, он предлагал от чистого сердца, но также возможно, что это всего лишь попытка найти еще один рычаг давления на меня. Обвинят в воровстве и доказывая потом, что взяла с разрешения. Я не предлагаю брать прямо сейчас. А вот если возникнет необходимость... Владимир Викентьевич вытащил часы-луковицу из кармана, взглянул и нахмурился. Заговорились мы с вами, Елизавета Дмитриевна. «Этак мы опоздать можем. Впрочем, я еще успеваю вас подвести С предложением я согласилась, хотя и опасалась, что по дороге опять зайдет разговор о вещах, к которым непонятно, как относиться. Но Владимир Викентьевич молчал, сидел нахохлившись, словно ему было холодно, и думал о чем-то своем. Очнулся он только, когда я с ним попрощалась, тогда он улыбнулся и пожелал хорошего дня». Весь первый урок я пыталась найти выход из западни в которую меня загоняли. Если бы удалось отделаться от артефакта, было бы куда проще. По здравому размышлению я пришла к выводу, что все-таки лучше его вернуть львовым но только так, чтобы те не узнали, откуда он вдруг опять возник в их сокровищнице. И как удачно, что Николай сейчас в дворцовой охране. Нет, я помню, как он возмутился, когда решил, что мы с Оленькой собираемся грабить банк. Но сейчас-то речь не о грабеже. Напротив, я собираюсь вернуть владельцам утраченное, после чего резко стану неинтересна всем охотникам за артефактом. Уж для Волкова я точно потеряю половину привлекательности. Правда, артефакта у меня нет. И неизвестно, появится ли. И вообще, пора выяснить, как он все-таки выглядит. Может, я его уже несколько раз держала в руках и не знала, что это он. А сейчас фройлен Рейсина нам скажет, где была допущена ошибка, — ворвался в мои размышления голос Грызельды. И сказано это было настолько противным тоном, что не оставалось сомнения Она прекрасно видит, что я думаю не об уроке, и ждет малейшей оплошности, чтобы на это указать в дневнике и в журнале. Повезло, что ошибку надо было найти в написанном на доске, иначе пришлось бы что-нибудь жалко мямлить в свое оправдание. А так я радостно исправила «Mid der Freund» на «Mid dem Freund», заслужив одобрительный кивок, и постаралась больше не отвлекаться до конца урока. А то донесут рысиной, что мысли у меня вовсе не об учебе, и возможность маневрирования еще уменьшится. А вот на перемене я могла думать и говорить о том, о чем считала нужным. — Оля, какие самые известные ограбления были в нашей стране? — спросила я почти прямо. — Ты все-таки решилась? — выдушевленно зашептала Оленька, явно вспомнив свою идею про совместное ограбление банка. Она завертела головой по сторонам. Наверное, опасалась, что кто-то услышит и ограбит за нас. — Правильно. Нужно сначала изучить чужой опыт, выяснить выигрышные стратегии и на их основе разработать свою беспроигрышную. «Я ни на что не решилась», — прошипела я в ответ. Просто стало интересно, насколько легко ограбить клановое хранилище рысьяных. Зашла я издалека, но понадеялась, что наводящими вопросами выведу подругу на царское хранилище с важными для страны артефактами. «Вообще невозможно!» – безапелляционно заявила подруга. «Я не знаю ни единого случая, когда что-то воровали из клановых хранилищ». «А ты хочешь оттуда что-то взять? Папина наследство?» Ее глаза фанатично заблестели. Наверное, решила, что хранилище Рысиных ничуть не хуже банковского, а даже лучше, поскольку грабя его, мы фактически восстанавливаем справедливость по отношению ко мне». «Нет, я хочу туда что-то положить», — брякнула я, недоумевая, откуда у Оленьки взялись столь выраженные криминальные чаяния. «И размышляю, насколько это будет безопасно. Не сможет ли кто-нибудь посторонний туда пробраться и украсть?» «А-а-а», — разочарованно протянула подруга, — «там такие охранные системы, что могут конкурировать с царскими». «С царскими?» — радостно ухватила я подачу. «Думаешь, из царского хранилища ничего нельзя украсть?» «Ты что?» — вытращила на меня глаза Оленька. «Разумеется, нельзя». «И ни разу ничего не пропадало?» — продолжала допытываться я. «Ни разу», — гордо ответила Оленька. «Пытаться-то пытались, но чтобы получилось, ни разу такого не было». То есть за все время существования династии у львовых не пропадало ничего ценного? скептически уточнила я. Быть того не может. Мне не веришь, спроси хоть у кого. Оленька порыскала глазами по классу и предложила. Например, у Анны или у Тамары. Я продолжала разыгрывать недоверие, поэтому подруга обиженно фыркнула и сама потащила меня уточнять. Но ни строгого, ни Яцкевич не помнили о пропаже вообще чего-нибудь у Львовых, не говоря уж о чем-то общеизвестном и весьма ценном. Создавалось впечатление, что у правящей династии без их ведома не исчезнет даже пыль с письменного стола. Поддерживать дальше эту тему не было необходимости, более того, было опасно. И я перевела разговор на близящийся бал у Рысиных, который необычайно воодушевил моих одноклассниц. Пришлось пообещать, что я непременно попытаюсь выпросить для них пригласительные. В конце концов, если уж бал в мою честь, могу я на него лично пригласить трех подруг или нет? но сомнения мои никуда не делись. Поэтому после занятия я потащилась в библиотеку, где засела за подшивки ведомостей прошлых лет, в надежде, что если что-то было, то это что-то непременно отразится на первой полосе. Через час просмотра пришла к неутешительным выводам. Про ограбление действительно писали, и были они не столь уж редки. Грабили все и вся. И банки, и почтовые кареты, и частные дома опалась даже статья про ограбление кланового хранилища князя Мышкина с детальным рисунком украденного артефакта. Но ни одного упоминания о том, что правящее семейство рассталось с чем-то ценным не по своей воле, не было. Неужели я неправильно поняла слова Юрия? Или все дело в том, что украденное слишком важно, чтобы сообщать о том открыто? В результате я потеряла время в библиотеке бесплодно, а на выходе из гимназии оказалась один на один с Волковым, поскольку все мои одноклассницы к этому времени разошлись. Или, как вариант, он всех распугал. Вон как недружелюбно выглядит. Наверное, оскорбился, что я вчера не захотела его видеть. «Добрый день, Лиза. Вам не кажется, что ваше поведение неприлично?» Невежливо бросила я и без того раздраженная неудачи с газетами. Останавливаться рядом с ним я не стала, прошла мимо. Но он невозмутимо зашагал справа от меня, словно все так и задумывалось. Сейчас на этом месте. Я бы предпочла видеть Юрия. Благо при себе у меня были фотографии, а с ними всегда оставалась надежда узнать что-то интересное о тех, кто на них изображен. «Не кажется», — усмехнулся он. «Я в отпуске, гуляю где хочу, встречаюсь с кем хочу». «А вы не могли бы гулять подальше от меня?» «Увы, не могу. Но я согласен подумать над этим вопросом, если вы выполните мою маленькую просьбу». «Только подумать?» Он промолчал, снисходительно улыбнувшись, словно все происходящее лишь тщательно срежиссированное им представление. Он просто не представляет, насколько опасна загнанная в угол кошка. Конечно, пока с его стороны явных угроз нет, но все же я незаметно воспроизвела плетение, защищающее разум от внушений. «Так какая у вас просьба?» «Все та же. Мне нужен артефакт. Вы решили, что хотите за него?» «Я не могу что-то хотеть в обмен на то, чего у меня нет». «Он у вас...» Уверенно ответил Волков. Вы его получите, это лишь вопрос времени. И когда вы его получите, вы должны его отдать мне. Слова сопроводились ментальным давлением, сначала легким, но все усиливающимся настолько, что моя защита буквально затрещала, наградив меня резкими болевыми уколами. Я ойкнула, приложив руки к вискам. Показалось, что из носа закапала кровь. Нет, не показалось. Волков заботливо протягивал носовой платок. «Лиза, вам нехорошо встревоженно спросил он, словно причина была не в нем. «Я могу вам чем-то помочь?» При всем внешнем участии плетение он не развеивал, а продолжал долбить, надеясь разрушить мое, словно дятел методично выковыривающий насекомых из коры дерева. Его плетение я почти не видела. Оно выглядело лишь смутной тенью ажурной сетки, которая пыталась спеленать меня с ног до головы. Не знаю, смогла бы я его воспроизвести, но разрушить смогла, пробившись через собственную боль и распустив одну из связующих нитей. Волков отшатнулся. Теперь кровь из носа пошла у него. Я шмыгнула носом, почувствовав, как буря внутри меня успокаивается. Не уверена, что моя защита выдержала бы, не развея я плетение Волкова. Но она дала возможность не сдаться сразу. «Я непременно сообщу все Фаине Алексеевне», — слабым голосом сказала я. «Уверена, вы сейчас нарушили все гласные и негласные правила». Нужно было уходить. Но мне казалось, что не смогу сейчас сделать даже шаг. Противная липкая слабость словно привязала попудовый гирик к каждой ноге, а то и вовсе приковала к мостовой. «Ваша Фаина Алексеевна не видит дальше собственного носа». Чуть гнусаво ответил Волков. «Если бы на нее действовали доводы разума, мне не пришлось бы пускаться на подобные ухищрения. Отдайте то, что мне нужно, и мы разойдемся миром». Как красная шапочка с Волком. Правда, ненадолго. Волк получил нужную информацию, добрался до бабушки и сожрал. А потом сожрал и саму болтливую дурочку. Вывод. Договоры с Волками плохо заканчиваются.